Он научил Деда находить нелепости, так она называла это в разговорах со мной, в классических текстах, например, у Агриппы, которого они проходили в школе, куда я, наконец, ее отдала. В его знаменитой притче речь шла о том, как органы восстали против желудка, не желая более кормить его, в результате чего ослабли и погибли. Под желудком в притче подразумеваются сенаторы и патриции, а ее смысл сводится к необходимости поддержки власти. «Мама, плебеи, конечно, восхищались красноречием Минэни Гриппы, Агриппы», со смехом говорила она. «Только разве могут органы одного человека нормально питаться, если набивают чужой желудок?» У него же она научилась показывать на большой карте области, утопающие в богатстве или страдающие от чудовищной бедности. «Какая ужасная несправедливость!»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 Он говорил без былой страсти и азарта, и даже свои мрачные предсказания излагал в насмешливом тоне. С намеренно преувеличенным пессимизмом он перечислял негрядущие неизбежные катастрофы. Во-первых, гибель субъекта революции рабочего класса. Во-вторых, растраты политического наследия социалистов и коммунистов, которые уже сегодня передрались между собой, выясняя кто или что,